Глава 9 Что он здесь делает? Уж кого-кого, но его я точно не рассчитывала увидеть сегодня. Только не на семейных посиделках у родителей. Это какой-то бред. «Привет», — кое-как отвечаю я, стараясь незаметно подобрать с пола свою свалившуюся туда челюсть. Глеб небрежно отталкивается от косяка и делает несколько шагов ко мне, замирая в паре метров. Вызывая странные ощущения. Меня всё охватывает каким-то дурацким трепетом. «Твой брательник умолял меня спасти его от скуки на вашем традиционном семейном застолье. Пришлось согласиться», — произносит Глеб с лёгкой улыбкой на губах. «Хлопаю глазами, зависая на широких мужских плечах и рельефном прессе, без труда угадывающимся под тонкой чёрной тканью. В джинсах и облегающей водолазке старовойтов слишком сексуален». а. Пытаюсь сформулировать вопрос, но способность складывать слова в предложение куда-то меня покинула. Но моему собеседнику будто и не требуются никакие слова, чтобы понять, о чём я хочу спросить. Он словно читает мои мысли. Про тот случай я ему ничего не говорил. Я киваю, заставляя себя перестать пялиться, отвожу глаза. Спасибо. И не говори, ладно? Пожалуйста. Ну, не знаю, не знаю. «Если ты ещё сотку сверху накинешь, я подумаю, так же быть», — доносится до меня насмешливая. Я возвращаю взгляд на Глеба, хлопая ресницами, как одна из моих пластмассовых кукол, которыми забит родительский чердак, не сразу соображаю что Старовойтов потрунивает надо мной. Похоже, мозг рядом с ним совсем обмяк. «Да пошутил я, Еся!» — мягко смеётся мой собеседник, так и не дождавшись от меня никакой адекватной реакции. «Конечно, я ему не скажу. Не переживай». Меня никак не отпускает. Растягиваю губы, пытаясь изобразить нормальную человеческую реакцию на шутку. Глеб тоже демонстрирует идеальный ряд своих белых зубов. Улыбается мне. Или потешается. Не пойму. «Ты как вообще?» — спрашивает он, вдруг становясь серьезным. «Прекрасно». Чувствую, как фальшивая улыбка трещит по швам. Привычка держать лицо не отпускает. У Истоминой, а потом и Калугиной, всё всегда по плану. Всё ок. Глеб недоверчиво выгибает бровь, но ничего сказать больше не успевает. В кухню заходит брат. «О, Сенька, привет!» Он бесцеремонно вклинивается между нами и целует меня в щёку. «Как жизнь? О чём шушукаетесь?» «Привет, Арсений!» Выдыхаю, наконец, я. «Всё замечательно, как всегда. «А ты как поживаешь?» Беру со стола вазу с фруктами и сую ему в руки. «На, вон, отнеси в гостиную». Брат слегка прищуривается, сканируя меня внимательным взглядом. «Точно всё хорошо у тебя?» «Точно, точно. Идёмте уже к родителям». Мама, как обычно, наготовила словно на целую роту солдат. Мы подходим к столу, гле показывается рядом со мной. Выдвигает для меня стул, помогая сесть, как истинный джентльмен и занимает соседнее место, где обычно сидел Володя. «Глеб, как давно тебя у нас не было!» — восклицает мама. «Расскажи хоть, как у тебя дела? Чем занимаешься? Женился, поди уже. Детки, наверное, есть». «Я тоже очень рад вас видеть, Вероника Павловна. Нет, пока не женился». «А что же так?» — снисходительно хмыкает отец. «Он, как обычно, не слишком ласков с Глебом. За прошедшие годы ничего не изменилось». «Вроде давно пора». «Вы так считаете?» «Что ж, тогда я всерьёз задумаюсь над этим», — невозмутимо отзывается Глеб. Я подавляю рвущийся наружу смешок. «Мало кто осмеливается разговаривать с моим отцом подобным образом». «Да, за прошедшие годы Глеб всё-таки очень сильно изменился». Мне становится очень любопытно, как папа отреагирует на его слова. На удивление, вместо ожидаемого мною раздражения, я наблюдаю в глазах родителей мелькнувшее любопытство. «Ты, наверное, как наш Арсений, предпочитаешь девиц перебирать?» С усмешкой произносит он. «Москва большая, всех не переберёшь». Брат закатывает глаза, а Глеб остаётся поразительно спокойным, даже расслабленным. «Нет, всех мне не надо. Мне нужна одна». «Особенная», — заявляет он. «Для настоящего мужчины не может быть ничего важнее семьи», — не унимается папа. «Правда, Есения?» «Вот берите пример с моего зятя. Нашел достойную девушку, женился, дочь за ним, как за каменной стеной. А вы так и будете болтаться туда-сюда, как мальчишки». При упоминании о Володе моя улыбка мгновенно каменеет. «Мы учтём». Беззаботно отзывается Старовойтов, откидываясь на спинку своего стола. А его ладонь будто невзначай ложится на спинку моего. И я снова испытываю стыд перед Глебом. Зачем только я ему рассказала про похождение Калугина? Алкоголь — зло. Комичная сцена. Мой отец ставит в пример мужа-изменщика своей дочери. «Арсений, а где то девушка, кажется, Олеся?» с которой ты последний раз к нам приезжал?» — спрашивает мама по своему обыкновению, переводя тему, чтобы направить разговор в мирное русло. Внимание родителей плавно перетекает к брату, и я, наконец, выдыхаю. Не подозревая, что через минуту начнётся новое испытание. Из холла раздаётся звонок домофона. «Мы разве ещё кого-то ждём?» — удивлённо спрашивает отец, глядя на маму. «Да вроде нет» пожимает плечами, она, вставая со стула. «Может, курьер воду привез?» Мама скрывается в прихожей, и вскоре оттуда доносится радостный возглас. «Ой, Володя приехал!»